Думали менее определенными категориями, думалли об ответственности перед жизнью и взаимопереплетенных связях живых систем, о включении людей в великий круговорот жизни. Такие концепции покажутся вздорными внешним, даже приверженцам нового течения экологии. Из частных записей Джозефа Мэрриула. Что касается инструкций, переданных мне в аэропорту, то я прибыл в Лейквью поздно вечером в воскресенье для установления предварительной связи с ФБР, Ваверли Гаммелом, подготовившим в Фостервилле базу. Он довез меня в город, куда мы прибыли в 23.18. Воскресенье. Гаммл сообщил, что он не предпринимает пока никаких мер, за исключением организации наблюдения за зоной с расстояния приблизительно в 2 мили силами 4 автомобилей и 9 человек. Согласно Гаммл, его действия вытекали из полученных им инструкций, что не согласуется с тем, что мне было сообщено на брифинге, посвященном возлагаемой на меня операции. Гаммл предупрессионализован высказал сомнение в том что в подоплеке всего дела наркотики он читал предварительный отчет о результатах вскрытия трупа п руджии я вынужден опро протестстовать свою зависимость от другого агентства в деле где ответственность возложена на меня. разделение полномочий ставит меня в ложное положение прямо ведущее к возникновению недоразумений рабочее соглашение Не скрепленное формально по условиям которого я веду дело может только обострить существующие противоречие поскольку многие шаги по этому делу уже были предприняты в рабочем порядке без моего согласия я вынужден заявить формальный протест на самом раннем этапе сложившаяся ситуация грозит нам серьезными неприятностями должен подчеркнуть что введение всей операции и решительно расходится с моим пониманием решений вытекающих из преследуемых нами целей солдатда побил рекорды скорости поднимаясь на поверхность с уровня 5000 футов где исследователи готовили эксперимент скоростные лифты имели только в так называемых новых галереях расположенных ниже 3ста футов но и они двигались все с меньшей скоростью по мере подъема. Работы, проводимые в новых галереях на глубине 3800 футов, слегка его задержали и он решил спросить Хелстрома, не лья ли эти работы свести к минимуму на все время кризиса. Он оставил молодого помощника в лаборатории в юго-воостчм торце галереи с секретным оружием, реквизированным салда, биноклем. недавно бывшим собственностью внешнего дюпо. Бинокль раскрывал картину повышенной активности исследователей, которую Салда интерпретировал как готовность к тестированию системы. Но приближаться к эпицентру событий он не осмелился. Указания Хеллстрома на этот счет были четкими. Только сам Хеллстром мог вмешаться, и Салда, понимая важность, происходящего отправился на встречу с хелстромом с целью добиться разрешения на небольшое вмешательство. Близилась полночь, когда клеть мягко остановилась рядом с домом. Внутри было темно и странно тихо. И он увидел, что большая часть элитных руководителей муравейника вышла на ночное дежурство вместе с Хелстромом, стоявшим в северном углу комнаты. массссиная фигура на темном фоне закрытого жалюзи окна. Салда сознавал, что не оценивает слишком высоко состояние едва ли не большинства из присутствующих здесь, за исключением, пожалуй, Хелстрома, да и того с отдельными оговорками. Некоторым из них стоило бы поберечь силы на завтра, да знал, что найдетёт Хелстрома здесь и не видел ничего странного в этом. Буден на месте Хелстрома, он тоже бы стоял сейчас именно у северного окна. Хелстром повернулся и увидел направляющегося к нему салда.